Глава двенадцатая. Метаморфозы, произошедшие с телом, удивляли. Я какое-то время продолжал развлекаться, меняя форму и размеры аватара, испытывая его на прочность. Тем не менее, какой-то практической пользы от игры в м е т а м о р ф а я не видел. Да, это интересно. Да, позволяет подстраивать тело под сиюминутные нужды. Однако водный мир, в котором я находился, являлся просто отражением того, как мой мозг или та его часть, что отвечает за работу силой, воспринимает магическое поле. По крайней мере, так меня учили. Цель, ради которой я вошел в транс, так и осталась далека. Как пробудить Эйхар, все еще не было понятно. С первым безусловным умением все вышло куда проще. Прохождение сквозь стены активировалось само без лишних усилий, а сейчас мне будто бы что-то мешало. Прошло еще какое-то время, прежде чем я начал догадываться, в чем заключалась проблема. Как можно управлять тем, чего у тебя попросту нет? Вопрос, казалось бы, имеет очевидный ответ. Но раз уж я могу менять в этом виртуальном мире собственное тело, почему бы не отрастить себе те самые ленты? Ну или щупальца для начала. Превращать акулу в подобие осьминога мне показалось плохой идеей. Задача у меня стояла научиться вызывать эйхар, а не упражняться в том, насколько страшного монстра я смогу создать. Поэтому после некоторых раздумий плот ь водного хищника поплыла, словно воск, чтобы через несколько секунд собраться в худого светловолосого юношу, носящего имя д а р р е л Фишер. Вновь ощущать себя человеком, плавающим в разноцветных потоках воды, было непривычно. Я настолько свыкся с мыслью, что в этом мире мое тело преображается, что сейчас чувствовал себя несколько неуютно, вновь получив человеческий образ. Странное ощущение. Я будто оказался в невесомости. Разноцветные потоки воды обтекали меня с о всех сторон, поддерживая и не мешая при этом дышать. Движения ничем не затруднялись. А тело не тянуло ни вверх, ни вниз. Я неподвижно замер в бурлящих потоках воды, ощущая непередаваемую легкость. Очень хотелось разобраться со странностями в очередной раз изменившегося мира, но у меня была другая цель. Эйхор, воспользовавшись тем, что я мог менять свое тело так, как душа пожелает. Я начал менять руки, удлиняя их и превращая в две тонкие прозрачные ленты, которыми без проблем мог манипулировать. Я попытался добиться максимального сходства с теми лентами, что поколечили Обрезкова, и, кажется, у меня это получилось. По крайней мере, какие-то весомые отличия заметить было трудно. Сохраняя выбранный образ. Я вынырнул из транса и тут же, пока в памяти оставался образ из мира магии, попытался вызвать свое новое оружие. Туманная лента, полупрозрачная как фата невесты, вырвалась из ладони и, ударив в землю, остановилась. А еще через пару секунд к ней присоединилась ее сестра-близнец, ставшая продолжением левой руки. Обреченное оружие оказалось настолько великолепным инструментом. Что спустя два часа экспериментов я с огромным сожалением деактивировал Эйхар, возвращая рукам прежний вид. Ленты полностью подчинялись моей воле, с легкостью перерубали толстые ветви деревьев и при необходимости выстреливали на расстояние трех метров, гарантированно пронзая цель. Инерция? Откуда она возьмется у бестелесных проявлений магии? Я мог моментально менять направление атаки, стоило только появиться у меня такому желанию. Исчезали ленты с едва заметным шипением, будто кто-то невидимый втягивал воздух для вдоха. И деактивируя Эйхер в первый раз, я очень опасался, что не смогу вновь вызвать это оружие. Но нет, стоило только захотеть, и з моих ладоней начинал струиться туман, формируясь постепенно в две туманные полосы. Эйхар несколько прибавил мне уверенности в завтрашнем дне. Еще неделю назад будущее рисовалось как вполне определенная картина. Я заканчиваю интернат, обучаюсь магии и становлюсь совершенно летним членом дворянского общества с определенным социальным статусом. Ну а потом, имея под собой такой фундамент, уже можно развиваться дальше. Проблемы с дядей и заморскими родственниками и жрецами четырех, конечно, не слабо осложнили мне жизнь. однако до недавнего времени я был под защитой интерната и мог не слишком переживать за сохранность своей шкуры, а что теперь? Теперь у меня нет защиты, я ко всему прочему оказался вне закона, а будущее мое рисовалось очень туманным и неопределенным. Хочу ли я присоединиться к противникам власти князя Орлова? Однозначно нет. Не моя эта война. Мне, конечно, очень не нравилось то, как устроена жизнь в княжестве. Но бросаться нам б р а з у р у в попытках сместить власть магов, затея заранее обречённая на провал. Единственный дворянин, смерти которого я действительно желаю, не Старобрезков. э т а м р а з ь умрёт через неделю, месяц или даже год, но жить он не будет. И всё-таки остаётся вопрос: что делать? Бежать в другие страны? Без знания языка и денег я там вряд ли смогу нормально устроиться. Возвращаться в столицу? Не факт, что я вообще туда доберусь. Свои возможности я о ценивал трезво. Одному против всех не выстоять. Судя по всему, выбора у меня особо не было. Придется какое-то время пожить в лесной деревне в качестве беглого солдата, а дальше уже ориентироваться на месте. Эх, в е т е к в е т е к Ну что ж ты так? Как я не гнал мысли о погибшем пареньке, они сами собой лезли в голову. Поэтому до самого вечера я пытался занять себя чем-нибудь полезным: эйхер, заклинания, силовые упражнения и все по кругу. Я пытался замучить себя до такой степени, чтобы голова к вечеру просто не могла ни о чем думать. В таком состоянии и лег спать, забравшись в палатку, предоставленную Мироном. Следующий день оказался копией предыдущего. Я не рисковал выходить из места силы, проводя время в тренировках. Костер на всякий случай не разжигал. Запах дыма далеко расходится, и если меня действительно ищут, то не зачем давать людям лишние подсказки. Поэтому еду и воду приходилось греть магией. Запасов, выданных Мироном при должной экономии, должно было хватить на неделю с лишним, так что я особо не переживал из-за провианта, однако старался не увлекаться чревоугодием. К вечеру мне уже хотелось на д е р е в ь я лезть из-за бесцельного времяпрепровождения. Я всегда старался держать свою жизнь под контролем, и пусть это далеко не всегда получалось, но в большинстве случаев за все происходящее со мной отвечал только я сам. Теперь же от меня вообще ничего не зависело. Сумеет Мирон передать весточку своему человеку? Придет ли проводник вовремя? А что, если к этому времени поисковые отряды наткнутся на место силы? н и на один из этих вопросов я не мог дать ответа, а уж тем более как-то на них повлиять. Мне очень хотелось выбраться отсюда и начать действовать, однако такие порывы приходилось сдерживать. Ник чему хорошему они точно не приведут. Оставалось только ждать. Ближе к закату какое-то неприятное чувство начало царапать под корку. Что-то было не так. Но при этом никаких изменений в лесу или п о в е д е н и и птиц, весело щебечущих на деревьях, не замечалось. И только когда я взглянул на висящее в воздухе пламя, понял, откуда пришло беспокойство. Огонь окрасился в красные цвета. В ближайшее время на этой поляне должна пролиться кровь. Первая мысль, пришедшая в голову после того, как я осознал увиденное, была: нашли все-таки. Поисковый отряд наверняка шастает где-то поблизости, и шанс обскрыться от них у меня нет. От места силы вел только один путь, и если они не идиоты, то наверняка уже перекрыли его. А в другом месте сквозь плотную стену деревьев мне не пробиться без шума. Я в ловушке. Однако и враги не смогут всем скопом навалиться на меня, если только не п о п ы т а ю т с я сжечь к пятому этот кусочек леса вместе со мной. Но об этом станет известно заранее. Так что успею подготовиться. Встав возле прохода из круга деревьев, я приготовился встретить гостей, если такие появятся. Тело окружал один из вариантов защитной сферы, а из ладоней струились две туманные полосы. Почему-то прометательные снаряды в поясном мешке я в тот момент не думал, положившись на э й х о р Время шло, однако никто так и не потревожил моё убежище. С каждой минутой лес все сильнее погружался во тьму. Близилась ночь. Силы на поддержание счетов постепенно таяли. Невольно начали возникать мысли, что если ко мне кто-то захочет наведаться, то гостей я обязательно услышу, а значит и не стоит держать на готове весь свой арсенал. И вроде бы все звучало логично, вот только красные всполохи, вспыхивающие за спиной, так никуда и не делись. Ожидание выматывает. На поляне окончательно стемнело. И лишь висящий над землей огонь давал скудное бордовое освещение. Ко мне никто так и не пришел, а нервы уже были на пределе. Внимание начало рассеиваться, я все чаще клевал носом. Заклинания вытягивали из меня силы похлеще любой силовой тренировки. В какой-то момент я заметил, что туманные ленты э й х а р а исчезли, а сам я бесцельно пялюсь в п е р е п л е т е н и е ветвей, сидя на земле. В следующую секунду тихий шорох раздался за спиной. Мощный выплеск адреналина заставил сердце бешено заколотиться, меня будто током ударило, и я, не вставая, совершил какой-то невероятный акробатический трюк, обнаружив себя в итоге за пару метров от того места, где сидел мгновение назад. Вовремя. Там, где только что находилась моя незащищенная тушка, замер красным в свете пламени хищник, крупный, чуть меньше среднего леопарда. Кот каким-то образом пробрался в место силы и решил перекусить обитавшим там человеком. И ведь дождался темноты гад, вымотал меня ожиданием и только тогда решился на атаку. Причем защиты у меня в тот момент не было, и котик вполне мог распотрошить мою тушку несколькими ударами когтистых лап. Разбираться с тем, как это существо пробралось в отгороженное от всего мира место, было некогда. Хищник, прижав тело к земле, уже готовился к новой атаке. Хвост, покрытый как и все тело стального цвета шерстью, нервно дергался, и в тот момент, когда он замер, я активировал кинетический удар как самое быстрое мое заклинание. Магия остановила бросок животного. Кот с громким мяв отлетел в сторону, но к моему удивлению не ретировался, а вновь приготовился к прыжку. Не желая затягивать эту схватку, Я решил воспользоваться э й х о р о м Туманные ленты легко ответили на зов и приготовились разить любого, на кого я укажу. Быстрый взмах руки, и вот полоса гибкой смерти устремилась к хищнику. А дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Кот исчез. С легким хлопком тело животного пропало из этого мира, чтобы появиться в паре метров левее. Судя по всему, судьба свела меня с призрачником. И вероятно, схватка будет интереснее, чем я думал. Получив неожиданный отпор, стальной кот сменил тактику и вместо того, чтобы вновь броситься в бездумную атаку, начал кружить вокруг меня, не приближаясь на опасное расстояние. Однако в мои планы совершенно не входило затягивать наше противостояние. Защитная сфера надежно оградила меня от возможных неприятностей, а я, напитав м ы ш ц ы н о к магией... Устремился прямиком к хищнику. Дальность действия туманных лент не превышала трех метров, и мне пришлось сократить дистанцию до противника. Код ситуацию оценил верно и тут же телепортировался мне за спину, откуда и совершил прыжок. Благощит спас мое тело от ранений, остановив атаку. Но стоило только мне развернуться, чтобы пронзить шерстяного гада, как кто-то вновь исчез. Началась какая-то игра в кушке мышки, как бы глупо это не звучало. Я какое-то время пытался убить хищника с помощью эйхора, а тот, обладая невероятной реакцией, вовремя замечал мои намерения и исчезал с линии атаки, появляясь в совершенно неожиданных местах. Единственное, что не менялось, радиус переноса. Кот не мог прыгнуть дальше, чем на пять метров, постоянно оказываясь неподалеку от изначальной точки. Через несколько минут мне эта ч е х а р д а надоела. Кот не мог ничего со мной сделать, но при этом не собирался убегать, как это с д е л а л о бы любое нормальное животное. Я в свою очередь так и не достал его с помощью туманных лент и в итоге решил прибегнуть к классическим заклинаниям. Поэтому после очередного телепорта просто начал прессовать хищника кинетическими ударами. Новая тактика принесла результаты. Схлопотав несколько чувствительных оплюх. Животное существенно замедлилось и пропустило рассекающий удар. Дистанционное заклинание пронеслось рядом с мордой кота, срезав ему левое ухо, и затерялось где-то ветвях деревьев. В конце концов мне удалось подловить хищника. После очередного телепорта я угадал место появления призрачника и направил туда кинетический удар. А после этого, пока мой противник... Не опомнился, в два прыжка сократил разделяющую нас дистанцию и воспользовался эйхором. Туманная лента змеей вылетела из ладони, р а с п о р о в хищнику левый бок от передней до задней лапы. И опять кот воспользовался своим умением, чтобы избежать добивающего удара. Призрачник исчез, но далеко переместиться он не смог, появившись лишь на метр дальше. Нападать кот больше не пытался. Он прижал уши к голове и испуганно смотрел на меня большими желтыми глазами. Я уже приготовил туманную ленту, чтобы поставить точку в нашем противостоянии, но в отражении расширенных зрачков хищника заметил, что пламя, пляшущее за моей спиной, сменило цвет. Краснота исчезла, а лепестки огня приняли свой прежний постоянно меняющийся облик. И почему-то в этот момент желание убивать призрачника испарилось. Ну и что мне с тобой делать? вздохнул я, глядя на испуганного кота. Бог его сильно кровоточил, шкура покрылась темными в сумерках пятнами крови. Хищник не отводил от меня взгляда, ожидая, как решится его судьба. И почему-то мне казалось, что он прекрасно понял мой вопрос. Глупость, конечно, но кто знает этих призрачников? Вот как так. Я за прошедший год без особой жалости убил несколько человек, а сейчас глядя на... п р и ж а в ш и е с я к земле животное не мог переступить через себя. Ну что смотришь? Не буду я тебя добивать, уматовый, пока не передумал, сказал я и отступил на пару шагов назад. Через минуту кота на поляне уже не было. Сообразительный хищник уловил мой посыл и прихрамывая на левые лапы добрался до деревьев, после чего телепортировался за пределы моего убежища. Возможно, я совершил сейчас большую глупость. Да что там возможно, наверняка. Но с другой стороны, кот вряд ли быстро оклемается от схватки. Сейчас он должен забиться в какую-нибудь нору и долго зализывать полученные раны, так что вряд ли хищник вернется в ближайшие несколько дней. А к тому времени я точно покину место силы. Пляшущее в центре поляны пламя окончательно приняло свое обычное состояние. б у т а р о й огненных э л е м е н т а л е й к р у ж и л в танце, то ускоряясь в темпе алегро, то замедляясь до такой степени, что, я казалось бы, мог разглядеть в разноцветных огнях спрятавшихся внутри существ. Но подойдя ближе, оказывалось, что это лишь иллюзия, порождаемая вечноживым огнем. Опасность исчезла, а вместе с ней и красный цвет пламени. Кровь пролилась, м е с т о силы добросовестно предупредила меня о ней. Теперь же все вернулось на круги с в о я Полностью доверять предсказаниям огня я не рискнул. Как сказала когда-то и л о н а место силы может и ошибаться, поэтому ночевал я в наглухо закрытой палатке. Конечно, ткань не давала никакой защиты, но у меня хотя бы будет время, чтобы среагировать, если хищник зачем-то вернется. Правда, верилось в это не особо. Все же с такой раной, которую получил кот, особо не поохотишься. Несмотря на опасения, ночь прошла без происшествий, и палатка мне пригодилась только для защиты от короткого ливневого дождя, стеной, прошедшего через лес. Начался еще один день вместе силы, безделье угнетало, и за ожидание я не мог полноценно выйти в транс. Опасаясь пропустить гостей по той же причине, магию во время тренировок расходовал экономно, стараясь держать себя в боевой готовности. Мне очень хотелось верить, что именно сегодня должен появиться проводник. Однако час проходил за часом, солнце уже перевалило за середину своего дневного пути, а никто к моему укрытию так и не пришел. И только когда тени деревьев начали удлиняться, шум ломающихся веток в о з в е с т и л о том, что сюда кто-то идет. И я очень надеялся, что это не очередной хищник или что еще хуже люди из поискового отряда. Звуки шагов приближались. Человек, я в этом уже был уверен, явно не таился, а то и специально создавал много лишнего шума, привлекая внимание. Последнее предположение вскоре подтвердилось. Дарил, ты здесь? Донёсся до меня громкий возглас. Я от Мирона, так что не угости меня заклинанием н е на роком. Услышав слова человека, я облегченно выдохнул, не деактивируя однако защиту. Кажется, мое заточение подходило к концу. Выходи на свет только медленно. Ответил я незнакомцу. Ты мне по команду еще. Уже ближе донёсся голос, а через несколько мгновений на поляну вышел человек, которого я бы с легкостью спутал с каким-нибудь лешим. На меня смотрел лохматый человек с нечесанными седыми патлами до самых плеч и лопатообразной бородой. Лицо мужчины выглядело недовольным и угрюмым, а голубые глаза н е д о б р о осматривали округу. Одет он был в какой-то выцветший балахон. Доходящие до середины бедра широкие штаны и кожаные сапоги в руке незнакомец держал длинный боток, а за спиной виднелась тряпичная сумка. Ну и долго ты стоять будешь? Мужчина стряхнул с т р я х н у л с в о л о с налипший на них мусор. Собирайся, пошли. Как мне обращаться к тебе? Можешь похомом звать, можешь д е д о м Мирон передавал мне какую-нибудь информацию. Нет, болтаешь много. Буркнул похом. Пошли уже. Собирать по житки мне не требовалось. Палатка уже давно была упакована, а вещи лежали в рюкзаке, так что через несколько минут я попрощался с местом силы и отправился через узкий проход вслед за похомом. Далеко нам идти? Далеко. Да несся односложный ответ. Излишней разговорчивостью мой проводник не страдал, а в итоге шли мы молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Уже через полчаса пошла совершенно незнакомая мне местность. Здесь мы с Мироном точно не ходили. Лес стал темнее и гуще, однако деда это совершенно не смущало. Он будто по компасу шел вперед с равномерной скоростью привычного к длительным походам человека. Пахом, в принципе, показался мне с т р а н н о й личностью. Полевать, что он почти не говорил. Встречал я и таких людей, но вот где его оружие? В диком лесу велик риск нарваться на хищника. И пускай в летнее время большинство обитателей чаще предпочтут обойти человека стороной, но никто не застрахован от с л у ч а й н о с т е й А у д е л а даже приличного ножа с собой не было, по крайней мере, ножен на поясе я не заметил. Не боишься на волков нарваться? Все-таки не выдержал я длительного молчания. А чего их бояться? Хмыкнул Пахом. Батагом по хребту, о грею и весь каз. Зверь человека с т р а ш и т с я и близко подходить не станет. Ну да, тот вчера ко мне очень испуганный кот приходил, едва в горло не вцепился. Бреешь, т ы парень, не живут здесь ни х л е с а х дикие кошки. Я много знаю, на юге знают, тигры ходят, про львов еще слышал, а тут таких не бывало. Но мне врать смысла нет, думаю, призрачник это был. Пепельный кот, в ы с ш е колено моего, мог в одном месте исчезать и в другом появляться, убил, но сторожился пахом. Нет, ранил сильно, добить не смог. Зря. Коль ты правду сказал, то действительно призрачник это был. Тут верю тебе. Они дурные твари. Иногда к людям вообще не выходят, а иногда в самое сытое время могут напасть. Коль уж встретился с ним, надо призрачника убивать, иначе он вернется. Я много знаю, много слышал. Если он еще раз нападет, обязательно закончу н а ч а т о и... е Вот и правильно. Все, не болтай больше. Буркнул Пахом. И до самого вечера игнорировал мои вопросы. С каждым шагом мы все сильнее отдалялись от заставы, двигаясь, судя по солнцу, вдоль границы. Места тут явно не были обжиты. За все время пути я не заметил просек, тропинок или любых других признаков присутствия поблизости человека. Видимо, деревня, куда меня вел похом, действительно пряталась от всего света в одном из глухих уголков княжества. За несколько часов, которые подарил нам световой день, Мы прошли от силы километров 10-15. д Дед за скоростью не гнался, мерно втыкая свой боток в сочную траву летнего леса, а как только солнце скрывалось за верхушками деревьев, начал подыскивать место для ночлега, приговаривая нечто вроде: "Где-то тут была". Мы ищем что-то? поинтересовался я. О, видишь? Отмахнулся от меня пахом, продолжая вглядываться в одному ему известные ориентиры. Еще через полчаса выяснилось, что же пытался найти ворчливый дед. Возле небольшого лесного озера мы обнаружили покосившуюся избушку наполовину погруженную в землю. т о т и заночуем, констатировал пахом, уверенно направившись к бревенчатому строению. Повесив перед собой осветительное заклинание, я нырнул в низкий проем двери. В землянке пахло сыростью, однако плесени на стенах и гнили я не заметил. Деревянные п а л а т и выглядели новыми, а глиняная печь рядом с которой нашлись дрова, даже имела трубу, выходящую наружу. Чувствовалось, что тут периодически кто-то живет, однако не слишком часто. Ну вот, тут и переночевать можно, и поговорить. Пахом осмотрел внутреннее убранство помещения. Всему свое место и время. Сейчас поставим кашу вариться, потом ее побалакать можно. Сказав это, дед разжег печь, и м е ю щ и м с я у него огнивом. После чего наполнил котелок, нашедшийся тут же, водой из озера и уселся на палате. Спрашивай, крякнул пахом, потирая колени. Я хочу узнать, что м и р о н сказал насчет меня, и вообще неплохо было бы план дальнейших действий продумать. Нетерпеливый ты, как и все молодые. Вздохнул дед. Слушай тогда, живу я возле заставы и пришло мне тут от одного человека письмо, в котором м и р о н попросил проводить о т р о к а по имени Даррелл Фишер. В лесную деревню и все, все. Дальше пусть е р ш о в или Зимин голову ломают. Чего с тобой делать? Я твою историю знать не хочу. Понятно, что колдун ты. Да еще и имя странное. Все это мне не интересно. Мое дело маленькое. Встретил, проводил, куда надо и домой вернулся. Понятно. Когда мы в эту деревню прибудем? Это смотря как идти. Может день, может два. Куда спешить? Все равно никуда она от нас не денется. Следи давай за водой, а то закипит скоро.